Дед ожидает соединения с глав врачом, махнул внуку, подойди. Прежде всего Борька, ни в коем случае не появляйся у себя на Горьков, это не безопасно, сказал он ему, зажав рукой трубку. Во-вторых, ты можешь мне сказать, куда направляешься? Туда, где я еще состою на учете, ответил четвертый. Это может быть единственное место, где могут помочь или дать совет. Во всяком случае, там я могу говорить без обидников. Очень правильное решение, кивнул третий и внимательно заглянул четвертому в глаза. Будь осторожен, не лезь на рожон. Он вдруг переложил трубку из правой руки в левую.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 У него был несколько иной, он усмехался, не столь громоздкий, вот именно более изящный план действий. Прежде всего, он углубился на мотоцикле в глубину Серебряно-Борской рощи и нашел там один из своих тайников, сохранившихся еще со времен детских игр в компании Митки Сапунова.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 сказал он на лестнице. Могу тебе все рассказать по порядку. И начал по порядку рассказывать, как ждали елку и как вместо нее после полуночи явился нукзар Ломадзе с рассказом об эмоциональном событии и что было дальше. Ты так спокойно об этом говоришь, Сандро, сказал Борис. Он давно уже привык обращаться на ты.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 Он сказал, что ему поручено расследовать нападение на студию. На самом деле он был, конечно, от них. Когда я впрямую спросил его, где Ёлка и Нина, он сказал, что, ну, хотя он лично совсем не в курсе дела, но он все-таки предполагает, что с ними все будет в порядке, если семья не будет... Ну, ты знаешь эти выражения... поднимать волну. В общем, в общем, только тут голос Сандро задрожал. Мне всю войну надо было пройти, все эти бомбёжки, все это, а сейчас вот такая шальная пуля, и всем моим милым конец. и моим цветам конец. Борис на секунду вынырнул из своей холодной ярости, не удержался, обнял этого смешного, милого, такого родного человека. Пойдем, я отведу тебя в палату с Андро. Лежи спокойно, выздоравливай. Теперь можешь не волноваться. Я здесь. А что ты можешь сделать, Бурька?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 Кранг-Дадиг-Кайд. В киоске возле метро Красные Ворота он купил несколько шоколадных батончиков и сунул их в карман все той же сталинской куртки. Понадобится, если придется сутки на пролет лежать на крыше. Солнце уже подбиралось к зениту. Откуда-то с верхнего этажа доносился фортепианный урок. Его вдруг посетило ощущение колоссальной всемирной скуки, бесконечный повтор сольфеджио скуки. Не очень подходящий гость в данный момент. Бросить все к черту, все бессмысленно. Он побрел к мотоциклу.